Тут Иван опять сказал: "Есть ещё к тебе прошение, то о китовом прощенье. Есть, видишь, море, чудак кит поперёк его лежит. Все бока его изрыты, честоколы в рёбра вбиты. Он бедняк меня прошал, чтобы я тебя спрашивал, скоро ль кончится мучение, чем сыскать ему прощенье? И на что он тут лежит?" Месяц ясный говорит: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 Молвил месяц Месяцович: Благодарствую тебя за сына и за себя. Отнеси благословенье нашей дочки в утешение и скажи моей родной: мать твоя всегда с тобой. Полно плакать и крушиться. Скоро грусть твоя решится. И не старый с бородой, а красавец молодой поведёт тебя к налою. Ну, прощай же. Бог с тобою. Поклонившись, как умел,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 Булучуль, когда прощенье? Погоди, ты рыба кид. Тут конёк ему кричит. Вот всело он прибегает, мужиков к себе зывает, чёрной гривкой утрясёт и такую речь ведёт. Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водиному сесть в приказ, убирайся в миг отсюда. Здесь тот час случится чудо, море сильно закипит, повернётся. Рыба кид. Тут крестьяне и миряне, православные крестьяне закричали: "Ах, бедь бедам!" И пустились по домам, все телеги собирали, в них не мешки поклали всё, что было живота, и оставили кита. Утром-полднем повстречалась, а в селе уж не осталось ни одной души живой. Славна шёл мамай войной. Тут конёк на хвост вбегает. к перьям близко прилегает и что мочи есть кричит чудо юдо рыба-кит от того твои мучения что без божьего веленья проглотил ты средь морей три десятка кораблей если дашь ты им свободу снимет бог с тебя невзгоду в миг все раны заживит далгим векам наградит и окончив речь такую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 Что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили, белый парус поднялся, флаг на мачте развелся. Поп с причётом всем служебным пел на палубе молебный, а гребцов весёлый ряд грянул песню на подхват: "Как по моричку по морю по широкому раздолью, что по самой край земли выбегают корабли!" Волны моря заклубились, Корабли из глаз сокрылись. Чудо-юда рыба-кит громким голосом кричит, рот широко открывая, плёсом волны разбивая: "Чем вам другу услужить? Чем за службу наградить? Надо ль раковин светистых? Надо ль рыбок золотистых? Надо ль крупных жемчугов? Всё достать для вас готов!"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 упал. Вот он плясом ударяет, громким голосом сзывает ошетринный весь народ и такую речь ведёт: Вы достаньте дозорницы перстень красный цард девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет добным дворянином.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 Только Йорш один из нас совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает. Но его как бы на зло уж куда-то унесло. А ты искать его в минуту и послать в мою каюту! Кит сердито закричал и усами закачал. А сидры тут поклонились, в земской суд бежать пустились и велели в тот же час от Кита писать указ, чтобы Гансов скорей послали и Йоршатого поймали.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 привели тут дельфины поклонились и ерша искать пустились